Глава девятнадцатая. Близнецы. «Но в этом мире невольники всегда селятся в бараках. В доме с госпожой проживают лишь гаремники и телохранители. Глядя так, словно над моей головой появилось сияние, потрясённо отметил Майк. В глазах других мужчин тоже застыл шок, смешанный с абсолютным обожанием. Моё поместье, мои правила, пожалуй, плечами. А если кто-нибудь будет к этому цепляться, скажу, чтобы все мои гаремники. Не станут же они стоять у кровати и свечку держать. «Зачем свечку? Есть же магические светильники, лайтеры...» Энди был озадачен. «Неважно, давайте поскорее приступим к уборке, и каждый выберет себе комнату. Ладно?» «Я устала», — посмотрела я на управляющего с мольбой. «Конечно, госпожа», — встрепенулся ошарашенный мулат и приступил к раздаче указаний. Три человека были командированы на кухню. Приводить там всё в порядок и готовить на всех ужин. И ещё пятеро были отправлены туда на подхват. Четверым мужчинам дали задание очистить артефактами весь первый этаж, и шестерым – второй. Двух рослых брюнетов направили реанимировать колодец. Все остальные ушли с Майком разбираться с конюшней, лошадьми, каретой, телегами, груженными вещами и продуктами. Причем Даниэля и Энди они тоже увели с собой. Сэма и Тима также пытались прихватить, но эти котики сурово заявили, что у них самое сложное и ответственное задание. Они охраняют свою госпожу и не отойдут от нее ни на шаг. Я решила не возражать, поймала себя на мысли, что присутствие близнецов даёт мне чувство защищённости, хоть немного расслаблюсь, а то ещё чуть-чуть, и похотливые коварные принцы начнут мне мерещиться за каждым кустом». Майк не стал с ними спорить, лишь кинул на нас троих удивлённый взгляд. Видимо, в его картине мира не укладывалось, что госпоже может угрожать какая-либо опасность, особенно в её собственном поместье. Где-то на задворках сознания ещё трепыхалось беспокойство за Даниэля, Как он там? Что именно поручил ему Майк? Хотелось подойти к нему и понаблюдать за тем, как он работает, в надежде увидеть хотя бы тень эмоций на его лице. Понимала, что ничего нового в глазах его не увижу, но оптимист во мне был неистребим. Как бы его расшевелить? Майк просил передать, что уборка закончена. Особняк ждет свою госпожу. Подошел к нам Энди Гаремник, глядя на меня с большим обожанием. «Хочется отнести тебя на руках, но что-то мне подсказывает, что ты будешь против», — улыбнулся Сэм. «Верно», — кивнула я и направилась в своё новое жилище. «Метите в гаремнике?» — тщательно скрываемой ревностью уточнил у моих телохранителей Энди. На его лице была маска спокойствия, а вот глаза метали голубые молнии. «Да мы вообще универсалы», — подмигнул мне Тиммей. Энди посмотрел на них так, словно близнецы отнимали у него последнюю корочку хлеба в голодный год. «Да, не всё так просто в датском королевстве». Клинеры сотворили с домом настоящие чудеса. Всё сияло чистотой и блестело. Большой холл с изящной мебелью и вазами, люстры, окна, стены, мраморная мозаика на полу были в лучшем виде. Лишь внимательно приглядевшись, можно было заметить какие-то недостатки. Погрызенные жучками ножки у стульев, поблёкшие местами декоративные элементы на стенах, выцветшие бежевые портьеры, которые когда-то имели оранжевый цвет. Так что было видно, что дом не новый, зато он был идеально чистым. Поразительно, но здесь даже пахло чистотой и мятной свежестью. «Госпожа!» — ко мне быстро подошел Майк. «Вы еще не передумали селить рабов в доме?» Он смотрел на меня так, словно раздумывал, не послышались ли ему вообще мои слова. «Нет, все в силе», — заверила я его. «Спасибо!» — глухо выдохнул он, неожиданно опустился передо мной на колени и поцеловал мою руку. «Майк!» — смутилась я, и мужчина быстро поднялся. Я просто не могу подобрать слова, чтобы выразить, как сильно я вам признателен. Да и не только я, все мы, — искренне произнес мулад Я кивнула, давая понять, что понимаю и принимаю его благодарность. А где Даниэль? Я не нашла взглядом своего эльфа-робота. Он на кухне, помогает с обедом. Я отправил туда побольше людей, чтобы поскорее накормить и вас, и всех остальных. Позвать его? — спросил Майк. Нет, не нужно, — мотнула я головой. Будем считать это трудотерапией. «Итак, жилые комнаты есть на обоих этажах. На каком бы вы хотели поселиться?» — уточнил управляющий. «Наверное, на втором, с видом на речку». «Давайте я сначала посмотрю на комнаты, ладно?» — сказала я. «Конечно». С готовностью откликнулся Майк и повёл меня на экскурсию. «Моя бдительная охрана и Энди отправились за мной по пятам».